главная опасность для судов, убегающих от бурю. Но как бороться с этой опасностью? Ускорить ход Пелегрима было нельзя, ведь он не нес никаких парусов. Единственное, что оставалось делать это маневрировать с помощью руля, которого судно часто не слушалось. Лексент не отходил от штурвала. Он привязал себя за пояс веревкой, чтобы какая-нибудь волна не смыла его в море. Домбат также привязанные стояли рядом, готовые прийти ему на помощь. На носу, ухватившись за битенг, несли вахту Геркулес и Актион. Миссис Уэлдон, маленький Джек, старая Нэн и кузен Бенедикт, повинуясь приказу Дика Сэнда, не покидали кают на корме. Миссис Уэлдон охотнее осталась бы на палубе, но Дик твердо приказал ей удалиться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 Экцент, расслышав сквозь сон этот крик мгновенно выбежал на палубу и бросился на корму. Но Нигор уже поднялся на ноги, держа в руках железный брусок, который он вынул из под ногтоуза. Он спрятал этот брусок прежде, чем Дик увидел его. Значит, Нигор хотел, чтобы стрелка компаса снова указывала правильное направление. Да, ибо теперь юго-западный ветер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 Если бы испортился единственный оставшийся на корабле компас, это было бы непоправимым несчастьем. Но Дик Сент не мог знать, что теперь, когда из-под Ноктоуза был убран железный брусок, стрелка компаса вновь заняла нормальное положение и указывала своим острием прямо на магнитный полюс. Егора, правда, нельзя было поставить вину то, что он упал на компас.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 И что при первом же случае нарушения дисциплины я прострелю вам в голову. В этот момент Негоров вдруг почувствовал, что какая-то непреодолимая сила пригибает его к палубе. Это Геркулес положил свою тяжелую руку ему на плечо. "Капитан Сент», — сказал великам, "разрешите мне выбросить этого негодяя за борт. Акулы будут довольны, они ведь ничем не брезгуют".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 Все время свободный от дежурства у штурвала Дик рассматривал карту. Но сколько он не вопрошал ее, ни она, и никто другой не мог разъяснить загадки, которую задал всем Нигора. Около восьми часов утра 26 марта произошло событие величайшей важности. Геркулес, который нес вахту, вдруг закричал: "Земля! Земля!"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 Однако она тоже попыталась разглядеть землю, которую заметил Геркулес, и казалось, вся ее жизнь сосредоточилась в этом взгляде. Но очевидно, Геркулес плохо указал направление, Ни миссис Велден, ни Дик ничего не видели на горизонте. И вдруг Дик в свою очередь вытянул руку вперед. "Да, земля, земля", сказал он. В просвете между тучами показалось что-то похожее на гордую вершину. Глаза моряка не могли ошибиться, это была земля. Наконец-то, наконец-то, вскричал он. Он крепко ухватился за поручни. Геркулес поддерживал миссис Велден, и она не сводила глаз земли, которую уже не чаяло увидеть. Вершина горы находилась в десяти милях с подветренной стороны, по левому борту. Просвет между тучами увеличился,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 от американского берега в градусах, то есть около 2000 миль. Но значит перегрин почти не двигался, раз мы все еще так далеко от земли. Миссис Велден начал дикцент и провел рукой по лбу, словно для того, чтобы собраться с мыслями. Я не знаю. Я не могу объяснить такого замедления. Нет. Не могу.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 И надо только подождать прилива, чтобы войти в нее. Остров Пасхи, его настоящее название Вайху или Рапа-Нуи, открытый Девидом в 1686 году и исследованный Куком и Лаперузом, расположен под 27 градусом южной широты и 112 градусом восточной долготы. Значит, Перегрим оказался на 15 градусов севернее, чем должен был бы находиться. Конечно, из-за бури, которая огнала корабль на северо-запад. Итак, Перегрим все еще был в двух тысячах милях от суши. С таким ураганным ветром ему понадобится меньше десяти дней, чтобы достичь какого-нибудь порта на побережье Южной Америки. Но можно ли надеяться, что за это время